Когда шаги пиратов затихли в расселении, Конан хлопнул винашку по спине с такой силой, что тот пошатнулся. «Пошли!» – сказал Конан. Юэдша первым стал подниматься по спиральной лестнице, вырезанной в каменной стене. Над последним рядом могил она заканчивалась перед входом в тоннель. Конан обнаружил, что может стоять в тоннеле, выпрямившись во весь рост. «Если ты пойдешь по этому тоннелю», — сказал Винашку, «то выйдешь позади крепости запорожца Глега, которая висит над долиной Крим. «Что мне толку от этого?» — проворчал Конан, нащупывая дорогу вслед за Юэтши.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 Руганью и за трещинами. Казак этот пленник. Принц Тяспа, брат короля Илдиза. Конан удивленно хмыкнул. Девушка Роксана открыла это Артабану, и он поклялся помочь ей освободить принца. Пока они разговаривали, герканцы вернулись и остановились в отдалении. Они жаждали мести, но были осторожны. Артабан приветствовал их и имел беседу с Даюки, их новым вождем, потому что Курушхан был убит. Наконец герканец взобрался на стену,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 Ты хочешь мести. Я покажу тебе, как поймать Артабана. Можешь перебить всех, кроме Тейаспы. Ты сможешь либо получить большой выкуп от Кушии за ее сына, либо от короля Илдиза за убийство брата.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 Они потеряли из вида водопад. Пол поднимался. Вскоре Иоэджи остановился и подался назад, предостерегающий, взяв за руку своего спутника. На углу каменной стены росло скрюченное деревце. За ним и спрятался Винашку, показывая рукой вперед. За этим поворотом ущелье тянулось еще на восемьдесят шагов,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 Этот разрыв не был соединён мостом, и единственным входом в стене, по-видимому, была тяжёлая, окованная железом дверь на середине высоты стены. Напротив неё вдоль скалы шёл узкий карниз, который тоже носил следы человеческого труда, в результате которого на него можно было попасть с того места, где они стояли. «Этим путём выбралась из крепости девушка».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 Юэджи глянул на могучую фигуру Конана и покачал головой. «Есть путь, который мы называем «Дорогой Орлов». Но он не для таких, как ты. И мир, неужто одетый в шкуры дикарь, лучше лазит по скалам, чем горец из кемерии? Веди!»